на кого-нибудь поскорее накинуться. Знавши Елизавету Прокофьевну, тотчас почувствовали, что с нею совершилось что-то особенное. Иван Кедович говорил на другой же день князю князюща, что с ней это бывает, но в такой степени, как вчера, даже и с нею редко бывает. Два года в три по одному разу. Ну уж никак не чаще, никак не чаще. Прибавил он вразумительно. «Довольно, Иван Федорович, оставьте меня!» Восклицала Лизавета Прокофьевна. «Чего вы мне вашу руку теперь подставляете?» «Не умели Давича вывести? Вы муж, вы глава семейства. Вы должны были меня, дуру, за ука вывести, если бы я вас не послушалась и не вышла. Хоть для дочерей-то позаботились бы, а теперь без вас...»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 чтобы нам пыли задать. Нет, голубчик, других дураков найди, а я вас насквозь вижу, всю игру вашу вижу. Лизавета Прокофьевна, — воскликнул князь, — пойдемте отсюда, Лизавета Прокофьевна, слишком пора, да и князя с собой уведем. Как можно спокойнее, улыбаясь, проговорил князь Ща. Девицы стояли в стороне, почти испуганные, генерал был положительно испуган, Все вообще были в удивлении. Некоторые подальше стоявшие украдкой усмехались и перешептывались. Лицо Лебедева изображало последнюю степень восторга. Безобразие и хаос везде, с сударыня. «Найдешь», — проговорил значительно, впрочем, озадаченный племянник Лебедева. «Да не такие, не такие, батюшка, как теперь у вас, не такие». Злорадством, как бы в истерике, подхватила Лизавета Прокофьевна. «Доставите ли вы меня?» — закричала она на уговаривавших ее. Нет, коли вы уж даже сами, Евгений Павлович, заявили сейчас, что даже сам защитник на суде объявлял, что ничего нет естественнее, как победности шесть человек укокушать, так уж и впрямь последние времена пришли. Этого я еще не слыхивала. Теперь... «Все мне объяснилось. Да этот космоязычный, разве он не зарежет?» Она указала на Бурдовского, смотревшего на нее с чрезвычайным недоумением. «Да побьюсь об заклад, что зарежет. Он денег твоих десяти тысяч, пожалуй, не возьмет, пожалуй, и по совести не возьмет, а ночью придет и зарежет, да и вынет их из шкатулки. По совести вы? Нет». Это у него не бесчестно, это благородного отчаяния порыв, это отрицание или там черт знает что. Тьфу! Все на выворот, все кверху ногами пошли. Девушка в доме растет, вдруг среди улицы прыг на дрожки. Маменьки, она дня за такого-то Карлыча или Иваныча замуж вышла, прощайте. Так это и хорошо так, по-вашему, поступать. Уважение достойно, естественно, женский вопрос. Этот вот мальчишка, она указала на Колю, и тот уж на не спорил, что это-то и значит женский вопрос. Да пусть мать дура была, да ты все-таки будь с ней человек. Че ты, выдавище задравший голову-то, вошли? Не смейте подступаться, мы идем. Нам все права подавай, а ты заикнуться пред нами не смей. Нам все почтения отдавай, каких и не бывает тогда же. А тебя мы хуже, чем последнего лакея, третировать будем. Истины ищут. Направе стоят, а сами как басурмане. Его статья расклеветали. — Требуем и не просим, и никакой благодарности от нас не услышите, потому что вы для удовлетворения своей собственной совести делаете. какая мораль! Да ведь, коли от тебя никакой благодарности не будет, так ведь и князь может сказать тебе в ответ, что он... «Павлищеву не чувствует никакой благодарности, потому что и Павлищев делал добро для удовлетворения собственной совести. А ведь ты только на эту благодарность его к Павлищеву и рассчитывал. Ведь не у тебя же он займы деньги брал, не тебе он должен. На что же ты рассчитывал, как не на благодарность? Как же сам ты от нее отказываешься?» сумасшедший! Диким и бесчеловечным общество признают за то, что оно позорит обольщенную девушку. Да ведь, коли бесчеловечным общество признаешь, стало быть, признаешь, что этой девушке от этого общества больно. А коли больно, так как же ты сам-то ее в газетах перед этим же обществом выводишь и требуешь, чтобы ей было не больно? Сумасшедшие. Тщеславные Бога не веруют, в Христа не веруют, да ведь вас до того тщеславие и гордость проели, что кончится тем, что вы друг друга переедите. Это и вам предсказываю, и не сумбур это, и не хаос, и не безобразие это, и после этого этот срамник еще в прощение у них железет просить. «Да много ли вас таких?» «Чего вы усмехаетесь? Что я себя осрамила с вами? Да ведь уж осрамила, уж нечего больше делать. А ты у меня не усмехайся, пачкун!» — накинулась она вдруг на Ипполита. «Сам еле дышит, а других развращает. Ты у меня этого мальчишку развратил!» — она опять указала на Колю. «Он про тебя только и бредит, ты его атеизму учишь, ты в Бога не веруешь!» А тебя еще высечь можно, милостивый государь. Да тьфу с вами! Так пойдешь, князь, Лев Николаевич, к ним завтра? Пойдешь? Спросила она опять князя, почти задыхаясь. Пойду. Знать же тебя не хочу после этого. Она была быстро повернулась уходить, но вдруг опять воротилась. «И к этому атеисту пойдешь?» — указала она на Ипполита. «Да чего ты на меня усмехаешься?» — как-то неестественно скрикнула она и бросилась вдруг к Ипполиту, не вынеся его едкой усмешки. «Лизавета Прокофьевна! Лизавета Прокофьевна! Лизавета Прокофьевна!» — послышалось разом со всех сторон. «Маман, это стыдно!» — громко вскричала Аглая. «Не беспокойтесь, Аглая Ивановна, — спокойно отвечал Ипполит, которого, подскочившая к нему Лизавета Прокофьевна, схватила и неизвестно зачем крепко держала за руку. Она стояла пред ним и как бы впилась в него своим бешеным взглядом. «Не беспокойтесь, ваш маман разглядит, что нельзя бросаться на умирающего человека. Я готов разъяснить, почему я смеялся». Очень буду рад, позволению, тут он вдруг ужасно закашлялся и целую минуту не мог унять кашель. Ведь уж умирает, а все ораторствует, воскликнула Лизавета Прокофьева, выпустив его руку и чуть не с ужасом смотря, как он вытирал кровь с своих губ. Да куда тебе говорить? Тебе просто идти ложиться надо. Так будет. Тихо и хрипло, чуть не шепотом ответил и Полит. «Я как ворочусь сегодня, тотчас и лягу. Через две недели я, как мне известно, умру. Мне на прошлой неделе сам Б.Н. объявил. Так если позволите, я бы вам на прощание два слова сказал».